Глухоманск жил вяло. Где-то по необъятной Якутии от газа кипела нефть, в золоте сияли алмазы, крутились огромные деньги. Из вечной ледяной земли глухоманского края не добывали ни черта. Просто геологам было лень колупать твердую, как гранит, глухомань. Вот они и не стали. По их вине крайцентр продолжал тихо стоять на обочине широкой дороги, в светлый капитализм. москвичи ворвались в сонный заповедник хронически поддатых оленеводов и охотников кипя энергией. Надо отдать им должное восстанавливались телевизионщики быстро. они протаранили скрипящую вертушку на входе в мэрию и устремились вверх как ракеты. вместе с баулами аппаратуры. Пожилой якутский вахтер удовлетворенно спрятал в карман сто рублей за нарушение пропускного режима и еще сто за багаж. Вообще-то здесь никогда никого не останавливали, но для гостей можно и даже нужно было сделать исключение, чтобы чувствовали себя как дома. Визит центрального телевидения по времени совпал с приемом у мэра. Мэр принимал Алка Зельцер. Глава края мудро растворил вожделенную таблетку в пиве. Народная якутская смекалка подсказывала ему, что хоть одно из двух средств да должно сработать. В дверь пролезла коротко стриженная голова секретаря. — К вам из Москвы. От эпохальной новости вроде бы полагалось возбудиться, но мэру было плохо. После вчерашнего фуршета в третьем бараке леспромхоза мозги потрескивали где-то в глубине черепа, позади красных опухших глаз. Крупная дрожь била мягкое начальственное тело, а желудок с сердцем комлали предсмертный обряд. В таком состоянии, Незваный гость хуже тухлого оленя. Мэр грозно помахал веками и категорично прошептал. — Пусть ждут. Секретари вообще существа загадочные. Они будто сделаны из других исходных материалов. Во всяком случае, броня личной преданности шефу делает их практически непроницаемыми для человеческих эмоций. Секретарь Якут был похож на сфинкса, по монолитности и невозмутимости. Если бы в свое время в Испании так понимали лозунг «но пасаран», фашист бы умер, как Ториадор под быком. Съемочная группа не прошла. Москвичи орали и льстили, плакали и шли на приступ. С тем же успехом можно было склонять к сожительству памятник Некрасову. Штурм длился час. На четыре талантливых монолога телевизионщиков был дан один, гениальный по смыслу и краткости ответ. — Не положено. Наконец репортер развел руками и удрученно сказал, обращаясь к равнодушному потрескившему потолку. — Ну что ему надо этому церберу? — Три сотни. — Быстро и лаконично ответил секретарь. Съемочная группа переглянулась Рублей. С затаенной надеждой прошептал режиссер. Якут подумал и с видимым сожалением кивнул Чем дальше от Москвы, тем дешевле власть. Среда обитания мэра глухоманска носила ностальгический отпечаток прошлого века. Зеленое сукно. и настенные портреты перемежались с рогами, висевшими на стенах. В таком интерьере даже похмелье выглядело солидно. Бокал подходил к концу. Мэр немного оттаял душой и перестал мелко трястись объемистым брюшком. Вторжение центрального телевидения в свою жизнь он принял смиренно, тем более, что полторы сотни из трех полагались ему. Гости ввалились вместе с багажом, разом заполнив кабинет. От них стало шумно и неспокойно. По столичной привычке они заговорились с порогой все одновременно. Громко и много. На вчерашнем фуршете закусывали медвежьим салом, поэтому у мэра противно ныла печень. Ему казалось, что москвичи сладострастно тыкают бойкими словами прямо в нее. «Это будет гениально!» — орал режиссер. «Только дайте мне фактуру. Где у вас ближайший олигарх?» «Обязательно при вашем участии пойдете в разбивочку кадрово? вторил ему репортер. «Нужно будет его уговорить на крупный, крупный план и без переводчика». Мэр окончательно ошалел от непривычного и малопонятного крика. В начальственной душе появилось мутное ощущение дискомфорта. Он опустил глаза к бокалу. Но и там, на дне, болтался какой-то гадостный осадок от растворенной таблетки алка-зельцера. Мучительно продавив в себя целебные пойла, глава края пробормотал, словно извиняясь. «Ну, а у нас олигархов нет!» Внезапно в кабинете стихло. Повисла неловкая пауза, как будто он неприлично громко пукнул во время предвыборной речи. Москвичи уставились на мэра с жалостливым недоумением. — Как же вы живете? — режиссер инстинктивно проверил содержимое своих карманов. — Мучаемся? — без выражения ответил мэр. и с сожалением отставил в сторону пустой бокал. Огромный оператор хохотнул. — Эй, без олигарха нельзя. Народ должен кого-то громко ненавидеть и тихо обожать. — Им меня хватает. Снова равнодушно отозвался хозяин города. — А кто у вас во всем виноват, если его нет? Репортер въедливо улыбнулся, отработанной экранной улыбкой. «А у нас все хорошо», — поставил точку чиновник. Разговор зашел в тупик. Мэр, который до этого даже и не задумывался, на кой ему в крае олигархи впал в прострацию. Но долго блуждать в собственном духовном мире ему не дали. Да там, собственно, особо разгуляться было и негде. «Значит, говорите, нет». Режиссер задумчиво помастировал подбородок. Полное отсутствие непременного атрибута процветания якутского народа несколько осложняло задачу. Но для настоящего профессионала мелочь, не более того. В конце концов, за те деньги, которые обещал Ходорович, можно было создать целую деревню олигархов, магнатов, банкиров и... даже полагающихся им прокуроров. Он энергично пробежался по кабинету, преодолевая расстояние, отделяющее его от мэра, и гаркнул ему в лицо. «Будут — Будут! Москвичи, как им и положено, работали единой бригадой. Друг друга они понимали с полуслова. Ассистент кивнул с заднего плана. — Дайте только человека! — Какого... Морщась от головной боли, спросил мэр. Ну, я не знаю, хищно хохотнул режиссер. Хм, вождя какого-нибудь, что ли? Но, чтоб все было достоверно, отпишем ему официально кусок тундры побольше. Какой не жалко, чтоб без опровержений. С Ходоровичем согласовано. Мы люди солидные и документов в кадре дадим наездом. Влады? Похмелье, ненадолго обманутое пивом, рухнуло на бедную руководящую голову опрокинутым небом. Мэр кивнул, стремясь не шевелиться одним подбородком. — Вот ты славно! — завопил репортер. — Дайте человечка, лишь бы читать умел, а текстовочку мы ему изобразим в лучшем виде. Сам мэр говорил без бумажки, как настоящий политик, путая падежи и окончания, без особого смысла, но от чистого сердца, незамутненного лишними мыслями и чувствами. Грамотеев он не уважал, их и так в родном крае было не шибко, а те, что и водились, явно составляли угрозу власти». Поэтому задача поставила его в тупик. Но власть автоматически дарит обладателю мудрость, недоступную смертным. Мэр пожевал губами, преодолевая тошноту, и тихо, отчетливо произнес. — Это будет непросто. Здоровяк-оператор клыхнулся всем телом, так что рога на стенах угрожающе зашевелились. — Пленку в клочья. Мы же от Ходоровича. — Вот его и снимаете. Он и олигарх, и читать, наверное, умеет. — Наверное, — глубокомысленно изрек желчный репортер. Пауза затянулась, и в этот самый момент, когда молчать стало просто глупо... — Три, — припечатал мэр, выходя из похмельной депрессии. — Сотни, что ли? — уже привычно переспросил режиссер. — Дурак, что ли? — от неожиданности опешил мэр. — Это мэрия, а не бордель? Якутия, край нефти и алмазов?